Часть третья. Они приходят тысячами, чтобы посмотреть на том-тама. Они толкаются, дерутся, вопят и падают в обморок. Они кричат на помощь, убивают, ох, ях. Они видят мои афиши, мои картины, мои фургоны, но они ничего не читают и не понимают. Их глаза открыты, но их разум заперт. Это безумие, это бешенство, фурор и светопреставление. Это похоже на сон я не верил что англичане способны на такое дневниковая запись хейдена в пасхальный понедельник 1846 года когда он выставил свои картины в египетском зале рядом с чарльзом страттоном стратан был восьмилетним ребенком с синдромом карликовости который получил сценическое имя том там через месяц хейден покончил с собой нел А теперь мы представляем восьмое чудо света, самое необыкновенное создание природы, которое вам приходилось видеть, королеву луны и звезд от Джаспера Джупитера. Все плывет перед ноющими глазами Нелл. Деревянная трибуна, мигающие газовые фонари, корзина воздушного шара. Фыркающие мальчишки бегают вокруг арены, ровняя фитили и зажигая новые сальные свечи. Масляные лампы арганда пылают в стеклянных сосудах, факелы источают солнечный свет. Органдова лампа — осветительный прибор, который был разработан и внедрён в производство швейцарским изобретателем Франсуа Пьером Амиоргандом в конце XVIII века. Работник поднимает канделябр на лебёдке. Свечи колеблются, барабаны гремят, вспышка света, фейерверки. Они ждут. Сотни людей, одетых в креп, шелка и кружева, пришли сюда, чтобы посмотреть на неё. Они сидят на многоярусной трибуне, и воздушный шар скоро поднимется из-за занавеса — бархатного покрывала, которое висит в заднем конце арены. Из-за него появляются все цирковые актеры со своими номерами. Утром Джаспер показал Нелл кучу газет, тыкая пальцем в рекламные объявления, обведенные рамками. Она изумилась — увидев свое изображение под большим эскизным портретом Джаспера. Ее родимые пятна были четко видны, ноги вытянуты, руки раскинуты, как если бы ее фигурка пролетала через ряды газетного шрифта. Новейший номер Джаспера Джупитера, о котором говорят все. Она подумала, что это не может быть правдой. «Как все могут говорить о ней?» Она провела большим пальцем по рисунку девушки и почувствовала себя другим человеком, с которым встречалась лишь мельком, выдумкой, словно персонаж книги, которую они с Тоби читали вместе. «Сегодня вечером мы соберем самую большую аудиторию», сказал Джаспер. Представление продолжалось 6 дней. Почти неделя полетов над толпой и купание в громе аплодисментов. Почти целая неделя рекламы в газетах и на уличных афишах. Актеры не знали, как это удалось Джасперу, почему он так швырялся деньгами. Пейги шептала, что Джаспер пойдет ко дну, что новая трибуна и воздушный шар обошлись ему не меньше, чем по тысяче фунтов, которые он не сможет вернуть. Воздух визжит так громко, что последний арендованный младенец Пейги заливается плачем, но корзина поднимается в воздух. Нел внушает себе, что все давно усвоено, и новый вечер не таит опасностей. Она летала и летала, пока крылья не оставили маленькие треугольные порезы на ее лопатках. Но все равно в животе образуется пустота, когда ее рывком поднимают вверх, ноги молотят в воздух, веревка свисает из-под брюшья воздушного шара. Она старается обрести равновесие, когда ее тело находится в воздухе. Тоби в корзине над ней тянет ее веревки и помогает ей раскачиваться. Это тщательно рассчитанное действие, она не должна запутаться в веревках, которые удерживают шар над землей. Узрите, вот королева луны и звезд, чья кожа испещрена созвездиями, которыми она повелевает. Плечи ноют, металлическая скоба врезается в подмышку, в ушах звенит, потом следует рывок, и веревки, удерживающие воздушный шар, туго натягиваются. Что случится, если вбитые колья расшатаются, и шар свободно взлетит? Она представляет, как рвутся веревки, как воздух с шумом устремляется ей навстречу, ударяя в конструкцию из плоти и металла. Она видит, как взмывает в ночное небо над городом под корзиной летательного аппарата, вздохи и ахани. Теперь она видит их, ряды запрокинутых лиц, ладони, прижатые губам. Некоторые встают на скамьи, чтобы лучше видеть но ну вот, она приняла горизонтальное положение, живот втянут, ноги колотят в воздух в иллюзии непринужденного движения. Она тянет рычаг, ее крылья со скрипом раскрываются и хлопают за спиной. Тоби сильнее налегает на веревку, и она начинает парить по расширяющейся дуге, проплывая взад-вперед. Она невольно улыбается, даже смеется. Когда ветер свистит вокруг нее... Это напоминает ей о силе потока, о том, что нужно отдаться на волю движения. Она взлетает еще выше, сосущей пустотой в животе. Толпа редеет и исчезает, пока ей не начинает казаться, что не осталось никого, кроме нее и Чарли, и она резвится в воде, чтобы рассмешить его. «Смотри на меня!» — кричит она и делает стойку на руках, шевеля пальцами ног. Фигуры, которые она описывала, тучи брызг, которое она поднимала, когда останавливалась и проверяла, любуется ли он ее маленьким представлением. Иногда она прыгала с высоких скал, только чтобы напугать его. «Мой отец продал меня!» Ее желудок спазматически сокращается, и она сглатывает желчь. Она представляет, что ее брат был в доле, что сейчас он в Америке. «Лунная Нелли!» — кричит женщина. Она еще никогда не слышала этого прозвища. Кто-то повторяет его, и вскоре толпа начинает выкрикивать и распевать «Лунные Нелли! Лунные Нелли! Лунные Нелли!». Они вскакивают на ноги и бьют в ладоши, как тюлени ластами. Нелли вытягивается в струнку. Если она прищуривается, то может разглядеть темзу за трибунами рыбаков и фонари ночных барж, церковные шпили, словно сотни мачт в речной гавани. «Лондон живет под ней и вокруг нее. Лондон — сказочное место, в существование которого она едва верила, а теперь его огромные объятия укачивают ее. Каждое утро, когда она просыпается, сияние города освещает ее фургон. Ей пора произнести строки из бури, которые завершают представления, и она бросает их в ночь. Слова, которые не вполне понимает, но которые теперь стали такими же знакомыми,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 Из такого же мы материала созданы, как сны. Шекспир. Буря. Акт 4, сцена 1. Перевод Кузьмина. Гром аплодисментов. Кто-то подбрасывает в небо цветы, букет рассыпается в воздухе и падает на землю. Она смотрит на этих людей, преисполненных восторга от любования чудом. Они видели жонглирующую великаншу, чирикующую бородатую женщину, карлицу на миниатюрном пони фокусников и, наконец, ее саму в финале. Они восхищаются ею, хотят быть таковыми, как она. Всю свою жизнь она держалась скованно, старалась быть незаметной и безгласной. Она не осознавала потенциал, заключенный внутри нее, того, что она может распуститься, как цветок, широко раскинуть руки и занять свое место в мире. Пока работники тянут ее вниз вместе с воздушным шаром, Она испытывает головокружительное ощущение от того, что на протяжении всей ее жизни Земля вращалась, пока она оставалась на месте. Теперь она находится в центре событий. Ее жизнь только начинается. Лишь когда ее ноги касаются Земли, она замечает боль, опоясывающую плечи и стреляющую в руки. На ее дублете видна кровь от врезавшихся крыльев. «Ты снова это сделала», — говорит Стелла, — И они смеются, взявшись за руки. Клоун Хаффенблэк хлопает ее по плечу. «Ты бы только видела это! Как ты взмыла в воздух!» говорит Брунет, наклоняясь к ней. «Мы жарим поросенка», — говорит Виоланте. «Есть добрый эль и сардельки!» Наступило летнее солнцестояние, и деревья вокруг цирка были украшены наподобие оранжереи. Ананасы и арбузы, искусственная зелень, драпирующая шесты. Сейчас темно, и не видно швов от папье-маше, а неяркий огонь свечей и масляных ламп скрывает неприглядные детали. Её тело ещё звенит от пережитого возбуждения, живот слишком напряжён, чтобы ощущать голод. Она следует за Стеллой в тень фургона и садится на одеяло, расстеленное Пегги. Брунет начинает заплетать волосы Нел, и она ощущает лёгкое подёргивание на коже головы. Она ненадолго закрывает глаза — а когда открывает их, то видит троих мальчишек, глазеющих на нее. «Хотите кусок свинца за волшебное зрелище?» — рычит Стелла, поднимая пистолет, и они смеются, когда мальчишки убегают в ночь. «Должно быть, то очень грозно выглядела в Варне», — говорит Пегги. «Мне нравилось быть самой гуще и носить пару пистолетов за поясом», — Стелла изображает, как скачет на лошади и палит из обоих стволов, щелкая пальцами. Потом я с другими женщинами целыми днями сидела на холме Кэткарта и наблюдала за сражениями». Имеется в виду Джордж Кэткарт, 1794-1854 год. Британский генерал, назначенный командиром 4-й пехотной дивизии во время Крымской войны. Какое-то время он не принимал участия в боевых действиях и наблюдал за ними, находясь в должности заместителя командующего – но в 1854 году был убит во время сражения при Инкермане. Дэш скакал на великолепном строевом коне, и на него было приятно смотреть. Я всегда выделяла его среди других, еще до того, как мы познакомились. Он был нашим любимчиком. Она протягивает руку, чтобы наполнить стакан Пейги, которая не дотягивается до края бочонка. «Я и сама могу», — резко бросает Пегги. Я только хотела помочь, примирительно отвечает Стелла. Я не ребёнок. Пейджи выхватывает у неё стакан и поворачивается к Брунет. Абель недавно искал тебя. Брунет слишком сильно тянет за косу, и Нел морщится от боли. Я знаю. К чему эти поиски? игриво спрашивает Стелла и начинает щекотать Брунет. Вижу, у тебя есть секрет. Какой? Что на этот раз? Брунет отшатывается в сторону. и и замахивается на Стеллу. «Прекрати!» — визжит она. «Расскажи мне!» — настаивает Стелла. «Ладно, ладно!» — она разглаживает смятое платье. «Обещай, что не будешь потешаться надо мной!» «Я никогда не потешаюсь над тобой!» — с наигранным простодушием отвечает Стелла. «Не мое дело, если твой возлюбленный не достает тебе до плеча!» Брунет возмущенно смотрит на нее. «Обещаю, обещаю!» «Ну, что там?» — спрашивает Пегги. Брунет набирает в грудь побольше воздуха. «Он хочет жениться на мне!» Стелла застывает на месте. Улыбка пейги испаряется. «Что?» «Боже правый!» — шепчет Пегги. «Ты этого не сделаешь, правда?» «Он хочет только выставить тебя напоказ говорит Стелла. «Хочет превратить тебя в следующую Джулию страну «Ты просто завидуешь тому, что кто-то любит меня!» — говорит Брунет, и ее глаза превращаются в узкие щелочки. Стелло фыркает. «Я не променяю свою жизнь ни на что другое. Лучше поостерегись и не выбрасывай все, чего ты достигла. А может быть, я не хочу, чтобы толпы людей ежедневно пялились на меня? Может быть, я просто хочу найти место для спокойной жизни, где я буду собой? А феи там тоже будут? И луна, сделанная из сыра? Легко говорить, что тебе хочется иметь место для житья-бытия, но кто будет платить за это?» «Думаешь, ты сможешь наняться на фабрику или служить в богатом доме?» «Посмотри на Пегги. Мир счел ее негодный и бесполезной, Но лучше такая жизнь, чем все, что она имела раньше». «Не говори за меня», — начинает Пегги, но Стелла перебивает ее. «Ты слишком высокая, и тебя выгонят на улицу, как только ты заболеешь, как только у тебя разноются кости». «Кто такая Джулия пострана вмешивается Нелл, отчасти для того, чтобы предотвратить ссору. «Женщина-медведица», — говорит Стелла и продолжает вкратчивым эстрадным тоном. «Набальзамированная диковина!» «Кем она была?» — настаивает Нелл. Стелла вздыхает. «Я забываю, что раньше ты жила в дикой пещере». Нелл внимательно слушает, пока Стелла объясняет, что лицо и тело Джулии заросло густыми волосами, поэтому муж показывал ее за деньги и называл ее то «Леди Бабуин», то «Женщиной-медведицей». Когда она и младенец умерли через несколько дней после родов, ее муж увидел еще более выгодную возможность демонстрировать ее труп. Нелл хочется спросить, каким образом, но Стелла продолжает рассказывать так же невозмутимо, как если бы речь шла о погоде. Она объясняет, что Джулию выпотрошили и набальзамировали, а потом напялили на нее красное платье, которое она любовно сшила собственными руками. Ее крошечного волосатого младенца нарядили в костюмчик и выставляли за спиртованным в большой банке рядом с ней. Они побывали во всей Европе и в Лондоне тоже. Наступает пауза. Нелли тяжело сглатывает. Собственный муж Джулии сделал это. «Я видела ее», — говорит Стелла. «Я пошла посмотреть на нее и на ее младенца. Не знаю, почему. Это было в Ридженс Гэллери четыре года назад». Диккенс приходил туда, и Уилки Коллинс тоже. Она зажигает спичку и держит ее возле ноги, прижигая волосы. «И не смотри на меня так. Ты сама попросила. Я могла бы рассказать тебе не менее ужасные истории про мастеров и работяг на фабрике». Стелла пожимает плечами. «Мы все выбрали такую жизнь, пусть даже не с самого начала, верно?» Она поворачивается к Брунетт. Ты ушла из дома ради этого, а Пегги нашла Джаспера, когда ей едва исполнилось 12 лет, и упросила его сделать ее следующей лавинией Уоррен. Если бы я могла вернуться в прошлое, то сделала бы такой же выбор, где еще мы можем прославиться за то, кто мы на самом деле. За нашу внешность, а не за то, какие мы на самом деле, — поправляет Брунет. Чушь. Я была нищей подзаборницей, не стоившей и плевка джентльмена. А благодаря этому источнику моей силы она улыбается и тянет себя за бороду. Благодаря этому я побывала в Вене, Париже и Москве. Я делала то, что мне нравится. Я заработала достаточно денег, чтобы моя мамаша перевернулась в гробу. Я могла бы назвать вам тысячи людей, чья жизнь стала лучше, ярче и богаче из-за цирковых представлений». Она берет Нелл за руку и подносит к ней зажженную спичку, чтобы подпалить волосы. Нелл смотрит на белое пламя. Она не шевелится, не вырывает руку, раздается тихое шипение и в нос шибает кислым дымом. «В Америке некоторые чудеса природы зарабатывают 500 долларов в неделю. 500 долларов!» «Стелла умеет красиво говорить», — с быстрым смешком произносит Брунет. «Но она боится натуралистов и лекарей, поэтому она то и дело упоминает о Джулии. Она боится, что они хотят заполучить ее лицо. Они освежуют ее и утопят в джинне, когда она умрет». «Заткнись!» — рявкает Стелла. «Абель будет выставлять твои кости, как сделали с великаном Бирном!» Чарльз Бирн, 1761-й. 1783 год, по прозвищу «Ирландский великан», страдал акромегалией, гигантизмом. После смерти его скелет высотой 2 метра 30 сантиметров был выставлен в Королевском хирургическом колледже. Потом они умолкают, и пейги заводит тихую песню без слов. Но, несмотря на колючий страх, засевший внутри после истории о Джулии, Нелл сознаёт, что сейчас ей легче на душе чем когда-либо раньше. Стелла кладёт руку ей на бедро, а Брунет снова начинает заплетать ей косу. Приближаются чьи-то шаги. Нелл поворачивается, ожидая увидеть Абеля, но это Джаспер. Он улыбается, и его зубы блестят в свете свечи. «Лунная Нелли», — говорит он и протягивает руки. Он пьян. Его слова звучат невнятно и сливаются друг с другом, «Что за представление ты устроила? Я должен тебя кое с кем познакомить». Но он хватает ее за руки с такой силой, что сопротивление бесполезно. Женщины отодвигаются и смотрят, как ее уводят. Нал чует запах джина в его дыхании, когда он провожает ее в свой фургон. «Мистер Ричардс!» — мычит Джаспер. Внутри стоит мужчина с записной книжкой в руках. В Джаспера просторнее, чем у нее — Полы застелены турецкими коврами. Его лицо глядит сотен афиш на стенах. Он улыбается с лампы, с сигарной коробки, даже с курительной трубки. «Ах, лунная Нелли!» — говорит мужчина и откладывает карандаш. Он смотрит так, словно хочет целиком вобрать ее в себя своим взглядом. «Восьмое чудо света!» «Да, лунная Нелли! Знаете ли, это я придумал ей такое прозвище!» Бормочет Джаспер, и Нелли хмурится, готовая разоблачить эту ложь. «Посмотрите, какое чудо я из нее сделал!» «А я знал и знал это с тех пор, как увидел ее танец. Другой мог бы не сообразить, но у меня особое чутье». «Скоро вся страна свалится от приступа Нелли мании!» Джаспер смеется, но его глаза остаются серьезными. «Вы хотите сказать, от приступа Джаспера мания. Нелл пятится к двери, но Джаспер кладет руку ей на плечо. «Этот человек хочет превратить тебя в гипсовую статуэтку!» — шепчет он. Она чувствует его дыхание у себя на шее. Он крепче сжимает ее плечо, но ему нужно снять мерку с тебя, чтобы сначала вылепить тебя в глине. «Я уже вижу это!» — говорит мужчина и мнет в руках воображаемый комок глины — Он рассказывает Нелл о фигурках знаменитостей, которые выпускают на его заводе в Стоке, о статуэтках убийцы Палмера, Диккенса, самой королевы Британии и мисс Найтингейл с ее фонарем. Теперь эти фигурки украшают каминные полки в домах среднего класса Фулхаме, Баттерси и Клэптоне. «Я завидую любому бизнесу!» «Основанному на механической энергии», — говорит Джаспер. «Никаких болтливых конюхов, ленивых работников или актеров, выклянчивающих повышения «Ах да, не забудьте добавить крылья, которые она носила во время представления. Без них она будет очередной никчемной леопардовой девушкой». Но мужчина не берет свой карандаш. Он смотрит на Нелл. «Ваша мать испугалась леопарда на позднем сроке беременности?» Она с трудом удерживается от смеха. Ну, конечно, всегда во всем винят матерей. В окрестностях Гастингса нет леопардов, сэр. Тогда это был передвижной цирк. Должно быть, она увидела зверя там. Или, возможно, местный моряк выловил страшную пятнистую рыбу. Он кивает, увлеченный собственными словами. «Знаете ли, мой отец изучал тератологию или науку о монстрах». «Мой маленький монстр очень хорошо служит мне», — говорит Джаспер. «У меня почти не остается времени на другие дела. Даже сегодня я собирался посетить кредитора для очередной выплаты, но задержался из-за интервью с рекламодателем». «Кредитор?» — думает Нелл. «Это объясняет его внезапное богатство». «Кредитор?» — спрашивает мужчина. «Замечательный человек. Его лавка находится на Биг-стрит». Он повернул мою удачу в нужную сторону. Один из тамошних ростовщиков убил моего друга. Ему нравится, когда его называют шакалом. Время от времени он примерно наказывает несостоятельных должников. Вам следует проявлять осторожность. «Осторожность!» — восклицает Джаспер. «Думаю, он может подождать с уплатой хотя бы один день. Завтра я решу этот вопрос». Он стучит пальцем по блокноту. «Вы собираетесь рисовать ее? На самом деле не знаю, почему вы не могли бы работать по ее визитной карточке». «Я могу предложить вам спичечные коробки с ее изображением, диванные покрывала, даже пианино и зонтики». «Пока хватит из статуэток», ворчит Джаспер. Ей остается только стоять на месте, пока мужчина рисует карандашом длинные штрихи, не отрывая взгляда от ее обнаженных рук и ног. лампа с зеленым стеклом — создает у нее странноватое впечатление, будто она находится в подводном царстве. «Джаспер — это морской колдун, — думает она, — недобрый волшебник, создающий для нее новый образ бытия, которого она жаждет и одновременно страшится, место, где ей одновременно удобно и неудобно». «Ну вот, готово! — говорит мужчина и захлопывает свой блокнот. Когда Джаспер разрешает ей уйти, — Нелл на негнущихся ногах выходит наружу. Она ощущает призрачные отметины, там, где он сжимал ей руку, по-прежнему чувствует шепоток его дыхания над духом Она передергивает плечами. «Посмотрите, какое чудо я из нее сделал, мой маленький монстр!» Однако он выделил ее номер на фоне остальных, сделал ее звездой своего шоу. Он превратил ее во что-то. Она заметила, как Стелла смотрит на ее афишу с чем-то вроде неподдельной печали. Стелла, которая раньше была гвоздем программы. «В чём дело?» — спрашивает Виоланте, который катит огромный бочонок с медовухой и ненадолго останавливается рядом с ней. Она качает головой. «Ничего особенного!» Кусты благоухают разбрызганными духами и цветочным маслом. Фонари развешаны на деревьях, как волшебные канделябры. Нелл кажется, будто она попала в зачарованный мир. Человек на ходулях, пироги, начиненные живыми скворцами, медведь в кожаном наморднике, которого ведут на поводке. У нее кружится голова, хотя она ничего не пила. Кто-то видит ее и указывает пальцем. «Это она», — говорит кто-то. «Лунная Нелли». Женщины покинули свое прежнее место возле фургона. Она ищет их и обнаруживает, что они тоже искали ее и хотели убедиться, что с ней все в порядке. Стелла поднимает руку в молчаливом приветствии. Пэгги объезжает верблюда. Брунет разговаривает с абелем возле деревьев. Нелл знает, что человеческие курьезы служат нарядными игрушками для пьяных щеголей. Стелла рассказывала ей о заведениях, где джентльменов обслуживают великанши и горбуньи, девушки с высохшими руками. это иная внешняя жизнь рыскает в тенях, щелкает зубами, и разбрасывает вокруг свои щупальца, чтобы засосать ее. Там гораздо хуже, чем когда-либо было в ее деревне, стоит только оступиться и упасть. Сорваться с канатов и истечь кровью гораздо легче, чем оступиться в жизни и окончить дни на засаленном матрасе в грязном переулке со сторожем у двери, с лекарем, который будет измерять ее жизнь кронциркулем, с человеком, который называет себя тератологом. И все это время Джаспер держит ее жизнь у себя в руке, ходит между фургонами и сознает власть, которой обладает. Он купил ее, оторвал ее от брата. Она прикасается к боку, как будто хочет заткнуть внезапно открывшуюся рану. Нелл бежит по тропинке, и гравий летит у нее из-под ног. А потом она видит Тоби со сгорбленными плечами, как будто его брат уже занял место, которое ему причитается в мире. У нее сжимается сердце. Тоби с его темно-синими глазами и необузданными кудрями.